Глава десятая. Могучие крылья с легкостью вспарывали воздух, поднимая своего владельца все выше и выше над заснеженной землей. Прежде полет всегда вызывал тихий восторг, но сейчас Сиерия одолевала лишь злость и глухое раздражение. Из-за мальчишки все летело в бездну. Как только он появился, весь мир будто перевернулся. Все стало незначительно и бессмысленно. Рядом с ним разум отказывал, иначе как объяснить, что Сиерри, очертя голову, бросился за ним в разлом, хотя прекрасно знал, что угодит в западню, из которой выбраться будет сложно. Но в этот момент о своей безопасности он думал меньше всего, только жизнь Кира имела значение. Сиери не знал, что увлечет его к парню. Какое-то странное притяжение, не поддающееся здравому смыслу. И дело ведь не в смазливой мордашке. Проклятие! И случилось же так вляпаться. Прежде королевский советник не замечал за собой тяги к собственному полу. И теперь буквально ненавидел себя за те чувства, что испытывал к Киру. Даже спокойно смотреть, как тот мерзнет этой ночью, было невыносимо. Хотелось прижать к себе и греть, но благодаря огромному усилию воли он сдержался, не желая пугать. Кир только-только перестал его бояться, а явное проявление чувств однозначно перечеркнуло бы все в корне. Сиери старался выкинуть из головы мысли о Кире, но не особо в этом преуспел. Где-то на задворках сознания теснилось беспокойство. Он не знал, правильно ли поступил, оставив парня одного в пещере. Но там он хотя бы будет в сравнительной безопасности, пока Сиери не разберется с тем, кто заманил их в ловушку. Наверное, стоило предупредить Кира о своем уходе, но тот так сладко спал, и королевский советник не стал его будить. Возможно, все закончится прежде, чем он проснется. Зачем беспокоить парня почем зря? В последнее время ему и так сильно досталось. Пусть отдыхает. Достигнув нужной высоты, Сиери завис в воздухе и осмотрелся. Поля, дороги, верхушки лесов и гор были укутаны снегом, и лишь величественный город, раскинувшийся на юго-западе, казалось бы, совсем не подвластен законам природы. То, что перед ним город Альфаров, советник не сомневался, В древней архитектуре проглядывала дань древним традициям, принятым, когда крылатый народ еще населял верхний мир. Дворец же находился в самом центре города. Мощные колонны поддерживали каменную площадку, на которой возвышалось красивое строение с башенками и куполами. Вокруг имелись маяки, напоминающие громадные фиолетовые фонарики, а ровно из центральной башни дворца вытянулся тонкий шпиль, пылая черно-белым огнем. И это пламя говорило о многом. Альфоры заключили вечный союз. Ну, хоть чем-то изгнание пошло им на пользу. С четкой уверенностью, что именно правитель причастен к созданию ловушки, Сиериус стремился в сторону дворца, но не пролетев и мили, вдруг врезался в магический барьер. Пытаясь поймать воздушный поток, не сразу заметил три черных сферы, возникших из ниоткуда. Они стремительно мчались друг к другу, чтобы слиться воедино. Уклониться Сиери не успел. Сферы сомкнулись вокруг хранителя верхнего мира. Западня захлопнулась. Советник выругался. Не лишись он магии, не угодил бы в ловушку. Сиери чувствовал, как время внутри шара выкидывает странные шутки. Попытки пробить стены лишь усугубляли положение, и он не стал вырываться, понимая, что каждое движение приводит к тому, что сфера сжимается. «Ну, здравствуй, брат!» – в голове раздался давно позабытый голос. «Какими судьбами?» «А то ты не знаешь», – прорычал Сиери. Астральный фантом Урлана возник возле сферы. За минувшее тысячелетие его брат не изменился. Светлые волосы развивались на ветру. В темных глазах все так же отражалась ненависть. На тонких губах застыла издевательская улыбка. Он был доволен, что его западня сработало, и не считал нужным это скрывать. «Думаешь, я действительно потратил целое тысячелетие, только и делая, что лелея мысли о мести?» Тонкая изящная бровь медленно поползла вверх. «Нет-то, Гарель, ты просто стал приятным дополнением!» Урлан хмыкнул и растворился в воздухе. Сиери снова выругался. Стенки западни сжимались. Вот она уже с крупную гору, с холм, вот уже не больше замка, вот уже с комнату в том же замке. А там внизу развернулась пасть воздушной воронки, что неумолимо притягивала сферу с пленником. Из-за мгновения до того, как сжимающийся с каждой секундой шар не низринулся в бездну, Сиери успел выхватить из кармана древний артефакт. Давление выжимает последние остатки воздуха. Пальцы судорожно сжимают валик карманных часов, и хранитель радуется знакомой боли. Черная пылающая волна, выплеснувшаяся из часов, несется по округе. Сходят с ума потоки чужеродной магии. Чудовищный выброс силы жадно осушает их до дна. В Нижнем мире разражается шторм, равного которому еще не было. Грудь разрывает боль. С хрипом, натугой, едва-едва, но Сиере удается сделать вдох. Алое мерцание в глазах исчезает. И он видит, как рушатся стены хитроумной ловушки, как тает воронка, затянутая черным пламенем. А между тем в голове быстро складывались осколки мозаики, рисуя полную картину действительности. Они охотились не за ним, приходит запоздалое понимание. Им изначально был нужен Кир. Мальчишка еще жив. С ним пока ничего не случилось. Сиери чувствовал это, как и разламывающую грудную клетку боль. Осталось сделать еще один рывок. Кир должен выжить. И какая разница, чем за это придется заплатить?